«Я офицер русской тайной полиции, мисс. Вы наверняка не знали, но между нашими странами, я имею в виду Российскую и Австро-Венгерскую империи, давным-давно заключен договор о взаимной выдаче политических преступников. Все уже согласовано с местными властями. Вы поедете под конвоем в Петербург, а оттуда не исключено и в Сибирь. Изволили слышать что-нибудь о сибирской каторге? Ничего веселого». Он ухмыльнулся про себя, глядя, как ее глаза становятся вовсе уж круглыми от страха. Ну, разумеется, ее представления о Сибири наверняка ничем не отличались от тех, что недавно продемонстрировал Руди Моренгейм. Тем более, что буквально месяц назад очередной американский щелкопер — Недельку покрутившийся по сибирским губернским городам выпустил очередной опус об ужасах самодержавия, где живописал всевозможные высосанные из пальца страсти наподобие того что сибирская жандармерия бросает провинившихся политических каторжан на съедение дрессированным медведем. а день начинается с того что хлещет кнутом посреди площади горожан за найденную у них книгу карла маркса. В очередной сводке по особому отделу об этом упоминалось с кратким изложением содержания. Бестужев смотрел на нее хмуро и недоброжелательно, старательно разыгрывая роль одного из тех ужасных сатрапов самодержавия о которых она наверняка читала у себя дома всевозможные вымыслы. Она, конечно, не глупая хитра, но все же не служит какой-либо конторе, а значит, профессиональной закалки не имеет, Всего-навсего энергичная авантюристочка, девчонка, не знающая Европы и ее реалий, должно получиться. «Если вы ни в чем не виноваты, вы оправдаетесь», — продолжал Бестужев ледяным тоном, — «правда, на это потребуется немало времени. Вряд ли ваши дипломаты станут из-за вас ломать копья. Североамериканские Соединенные Штаты не входят в число великих держав». «Влияние их в Европе ничтожно, к тому же речь идет о политическом деле. А у вас, насколько мне известно, полиция тоже не пылает особой любовью к политическим преступникам». «Да нет, вы шутите. Приведите себя в порядок, и едем в полице дирекцию», — сказал Бестужев холодно. «Вы быстро убедитесь, что шутками тут и не пахнет». «Но в чем меня обвиняете?» «Я уже убедился, мисс Луиза, что человек вы крайне осведомленный». Вы, например, уже прознали откуда-то, что Штепальника похитил Гравошоль и увозит его в Париж? Вы даже знаете номер поезда и фамилию владельца цирка. В таком случае вы, быть может, знаете и то, что на Кунгельштрассе во время похищения были убиты люди... — Да, люди из тайной полиции, австрийской и русской, — сказал Бестужев. — Как вы полагаете, полиция обеих держав будет оставаться равнодушной к таким эксцессам? «Наше начальство в Вене и Санкт-Петербурге выходит из себя. Речь идет уже не только о том, чтобы отыскать Штепаника, но и найти убийц. Господи, я-то тут при чем? Хотите чистую правду?» Бестужев ухмылялся цинично, нагло и беззастенчиво, как того требовала принятая им роль. «Ваша вина исключительно в том, что вы подвернулись под руку. Вы оказались рядом только и всего». У нас никого больше нет, кроме крайне подозрительной американской девицы, которая расхаживает по вене с оружием, разъезжает на автомобиле, постоянно пытается отыскать штепанника, то и дело возникает у нас на дороге. Помните, как вы пытались меня подкупить? Вы во всем этом определенно замешаны. Надеюсь, не станете отрицать? При полном отсутствии в пределах досягаемости других подозреваемых сгодитесь и вы. «Но это же подлость!» «Это будни тайной полиции, мисс», — развел руками Бестужев. «Нравится вам это или нет, такие уж у нас в Европе порядки. У нас монархические державы с суровыми законами и имеющие широкие полномочия тайной полиции, и еще сибирская каторга. Она изо всех сил пыталась сохранять хладнокровие, но на глаза предательски наворачивались слезы». Откровенно говоря, Бестужеву было ее чуточку жаль, но такая уж завязалась жестокая игра. Подойдя к ней вплотную, Бестужев внезапно изменил тон. Теперь его голос звучал мягко, едва ли не задушевно. «Мисс Луиза, я не чудовище и не палач. Попробуйте поставить себя на мое место. Мы гоняемся за анархистами, похитившими Штепаника и убившими наших сотрудников. Нервы у всех напряжены до предела. Подозревается любой». И тут появляетесь вы с вашим несомненным интересом к Штепанеку, с деньгами и оружием, путаетесь под ногами, вмешиваетесь сплошь и рядом...